Глава 124. Наследница. Теперь кто-нибудь расскажет мне о том, как мне стать кар... мужем нашей прекрасной принцессы. Ворон помнил, что Эмин как-то упоминал о бюрократии, за которой якобы принцесса избежала. Где нужно расписаться или кого уведомить? Нанель, услышав вопрос, хотела было что-то резко ответить, но передумала и, встряхнув головой, начала потихоньку ввергать Уилла в пучины предстоящего бюрократического ада. «Для начала мы должны будем получить разрешение у старейшины королевского рода. Это очень древний маг, который... Эх, в общем, к нему пойдет только самоубийца». Потом мы должны будем принести письменное подтверждение от него и представить его совету шести, что отвечают за правомерность обручения королевских детей. Эти люди не являются какой-либо влиятельной силой, но, имея документальное подтверждение от них, мы избежим поводов для сплетен и просьб аристократов о пересмотре тебя в роли моего... супруга». Нанель выдавила последнее слово, так, видимо, и не смирившись с фальшивой свадьбой. «Одно дело, если до этой бумаги никто не доберется, и когда ты станешь законным королем, для тебя это уже не будет иметь значения. Но если кто-то узнает, что такого документа нет, начнутся долгие процессы разбирательств». «Погоди, разве здесь не абсолютная монархия? Почему мы не можем просто пожениться? Ты дочь бывшего короля, я твой, как ее...» <кх> Ворон вспоминал слово и в итоге продолжил. «Нареченный, ты уже сделала выбор, кто смеет возражать? Объясните». Парень, только представляя первый этап, уже хотел убить всех этих бумагоморателей, не желая проходить подобные процедуры. «Все из-за семей аристократов. Если у вас будут все эти документы, у них не найдется повода возражать вам на официальном уровне. Им останется разве что поднять мятеж», — усмехнувшись, ответил капитан. «Но для мятежа нужна серьезная вера в победу и, главная поддержка, поэтому вряд ли кто-то...» «А если найдется тот, кто воспользуется, ну, не знаю, помощью Роя, а там уже недалеко и до Святой Империи, что тогда?» «Ты раздуваешь из мухи слона», — произнес капитан. «Хочешь сказать, что сам не думал об этом?» «Мы следим за всеми дворянами, способными стать потенциальными врагами Кароны. Проблемы нет». «Как и нет проблем с теми, кто нападает на принцессу?» Уилл не был намерен допускать вероятность промаха со своей стороны и не хотел позволять делать это Эмину. «Капитан, ты же понимаешь, что на кону страна моя и ее жители. Мы не можем не брать в расчет подобное развитие событий». Ворон хоть и был далек от политики, но думать на несколько шагов вперед все же умел, а точнее ему пришлось научиться. Переговоры с террористами и подобными ими людьми заставили его смотреть настолько далеко вперед, что порой голова держала несколько десятков различных ситуаций. Но пришел он к этому не сразу. К сожалению... Несколько раз его переговоры проходили успешно, и когда он вновь стоял на острие ножа, парень хоть и был сосредоточен, но в своих планах по совершенно глупой ошибке упустил один очень важный момент. Люди — это не клоны. Уилл, читая разнообразные инструкции, доступные материалы из области переговоров и последовательности действий в разнообразных непредвиденных случаях, забыл об этой прописной истине. И вскоре пожалел, когда после его слов, наиболее применимых в той ситуации, в которой он находился, раздались выстрелы, и из окна захваченного здания вылетел труп ребенка. Слова, что срабатывали раньше, не достигли ушей убийцы. Ситуации, что были описаны в учебниках, стали бесполезны. Естественно, всегда лучше говорить с предсказуемым собеседником. Но когда перед тобой человек с психическим отклонением, нужно помнить, что играть по его правилам значит отдать ему роль ведущего. Очень сложно суметь перехватить инициативу и заставить своего врага действовать так, как тебе нужно, поскольку пытаешься заставить его выполнить условия, чуждые ему. Поэтому первой задачей становится установление особенностей террориста, поскольку от этого зависит тип коммуникации. Параноидальная перед тобой личность, депрессивная, антисоциальная или же неадекватная. А может и та, что не попадает в данные категории, обычный человек, что оказался на грани. У каждого свое видение мира, и всегда важно это понимать. В любом случае для большинства из них страх оказаться в подчинении становится сильнее любых материальных расчетов. И это одна из сотен тонких граней, которые переговорщик должен учитывать. И насыщенное детство с юностью почти хорошо подготовило парня к такой работе. Но именно что почти. Уилл был из тех, кто смог выдержать этот тяжелый и, к несчастью, не единственный груз. Желая прекратить повторение чего-то подобного, молодой человек начал больше наблюдать за людьми, читать книги по психологии и замкнул свои эмоции в себе, стараясь, чтобы во время будущих разговоров они не помешали ему мыслить здраво. Впитывая информацию и анализируя наблюдения, он смог стать одним из успешных переговорщиков и вскоре был награжден почетной медалью. После армии эти привычки все еще остались в нем, но сейчас постепенно растворялись в процессе игры. Лишь опыт, что он приобрел, никогда не исчезнет. Одно дело, когда нет смысла строить планы, потому что в путешествии ты не сможешь подготовиться ко всему – Но находясь на одном месте и понимая конкретную цель, поставленную перед тобой, можно, а самое главное, нужно быть готовым к разным непредвиденным ситуациям. Например, у него уже была пара планов, если принцесса все же погибнет. Пусть пока и не оформленные до мельчайших деталей, но они уже ждали своего часа. Эмин, Рою непонятно зачем, но нужна Адамарона. Хотя... Уилл наклонил голову от внезапно посетившей его мысли. «Если задуматься, то не вся страна...» Он пристально посмотрел на принцессу. «Скажи, Нанель, а правда ли, что причиной для отправки тебя из страны стали только спасение осколка и поиск ламии?» Капитаны Дальтара нахмурили брови и попытались собрать картинку воедино. «Ведь и правда, даже будучи у власти, вражеский король не предпринимал каких-либо серьезных действий, вредящих королевству. Он чего-то ждал». Тогда они не придали этому значения, но сейчас, если верить парню, причина стояла перед ними. «Принцесса!» Уилл поднялся со стула и, тоном нетерпящим возражений, вновь обратился к молчавшей девушке. «Рассказывай!» «Я не могу!» Опустив голову, тихо ответила Нанель. «Эта тайна умрет со мной. Я обещала себе и отцу». Ворон смотрел на разом осунувшуюся девушку и пытался соединить детали, которые, как казалось раньше, идеально подходили друг другу. Он вновь просчитался, только где и насколько сильно. Но где-то в хороводе мысли кружилась одна, что терзала его, и ее нужно было срочно проверить, только не при свидетелях. Пусть это даже его боевые товарищи, но если он прав, значит есть то, что не должно покинуть эту комнату. Дольтара, амин. «Выйдите из комнаты, я хочу кое-что обсудить с принцессой». Они слегка удивленно переглянулись и кивнув, вышли, закрыв за собой дверь, тем, что их удивила была интонация разбойника. Пусть он вроде как и просто попросил, но оба уже видели образ человека, что вскоре станет королем. Да и в голосе Уилла стали проявляться нотки властности. Пока что он не осознавал этого, но уже тогда, когда парень захотел покорить этаж, его внутренний демон из маленького и наглого зверя стал превращаться в более крупную особь, чьи клыки стали острее, а глаза, что смотрели на свою цель как на жертву, охватывали более обширную территорию, будто думая «С чего бы начать метить?» «Ты уж прости меня, но если ты не скажешь, что мне придется действовать своими методами». «Я пока не понимаю и вряд ли пойму что-то, если ты так и будешь молчать, но даю слово, твоя тайна останется со мной. Если тебе страшно, то положись на меня. Если тебе больно, то не стоит держать ее в себе, поделись». Ворон убаюкивающим шепотом говорил с принцессой и, протянув ей руку, слегка наклонился, заглянул в ее опущенное лицо. «Что происходит? От чего ты бежишь? Или, может, от кого? Не от тебя ли?» Нанель резко вскинула голову и впервые испуганно посмотрела на Уилла. «Ты знаешь?» Ее голос задрожал, и она, закрыв лицо руками, вдруг зарыдала. «Я... я... я... я не хочу, чтобы кто-то об этом узнал. Все, все возненавидят меня, и даже ты!» Она убрала мокрые от слез ладошки и смотрела на человека, стоящего перед ней. «Эй, тише, тише! Все хорошо!» «Знаешь, мир не идеален, многие ищут способ сбежать от реальности, не замечая, что эта самая реальность загоняет их все глубже и глубже в свои норы. Ты хочешь стать свободной, но незримые кандалы вряд ли позволят это сделать. Я помню твою мечту, ведь обещал тебе воплотить ее. И, знаешь, я могу составить тебе компанию, если ты этого хочешь. Я не понимаю, почему?» Принцесса вытирала слезы и, смотря на ворона, ожидала ответа. Причина проста. «Не знаю, есть ли смысл говорить тебе прописную истину, но выбраться из ямы легче, когда кто-то скидывает тебе лестницу. Вот лестница!» Уилл указал взглядом на свою ладонь. Вопрос в том, нужна ли она тебе? Несколько мгновений на лице Нанель была видна нерешительность. Но, закрыв глаза, она кивнула и... Золотые глаза разбойника рассматривали жертву перипетии судьбы. Девушка скинула свою маскировку, и перед вороном стоял наполовину человек, наполовину латийка. Ее тело в некоторых местах имело все признаки расы Роя – один фасеточный глаз и одно крыло. Вместо правой руки – лапа, способная превращаться в оружие. Уилл мягко положил руку на ее плечи и, глядя в лицо, улыбнулся. «Расскажи, какая история кроется за этим?» Внимание! Вам доступна тайная цепочка заданий «Наследница». Описание. Вы смогли убедить принцессу Нанель рассказать вам свою историю. Первая часть задания. Выслушайте историю Нанель. Награда. Повышенное отношение с принцессой Нанель до доверия. Принять? Да? Нет? Примечание. Тайные задания. Эти задания становятся доступны, если NPC по своему желанию расскажет вам свой самый главный секрет. «Какие же они живые!» Уилл в очередной раз поймал себя на этой мысли, слушая историю девушки. Она была простой, но несла в себе много боли и одиночества. Пусть у нее и были друзья, но слишком уж сильны предрассудки народа. И она никогда не рисковала открыть кому-то свое настоящее «я». Нанель с самого детства и до тех пор, пока не научилась маскироваться, не покидала огромный покои отца. Он почти всегда был с ней, играя, балуя и рассказывая о приключениях своей молодости. Как он сбегал из дома, как путешествовал на восток и многое-многое другое. В пять лет девочка впервые покинула комнату и вышла в свет. Для всех она была тяжело больной и никому не разрешалось заходить к ней, разве что старейшине. Поэтому появление маленькой принцессы вызвало настоящий фурор на приеме, устроенном в ее честь. Король часто повторял Нанель, чтобы она ни в коем случае никому не говорила, кто она на самом деле. На вопрос о том, кто ее мать, отец отмалчивался или менял тему, поэтому она ничего не знала. Шли годы, и принцесса, возвращенная на историях о приключениях, наконец решается отправиться в свое. И на год в компании своих друзей воинов уходит на восток. Там ее полностью покоряет жизнь авантюриста, и она начинает мечтать об этом каждый божий день. Страшный секрет, который вполне можно назвать внутренним демоном девушки, наконец-то впервые за долгие 18 лет был выпущен на свободу, и Уилл, как никто другой, понимал ее чувства. Выполнена первая часть тайной цепочки заданий «Наследница». Текущие отношения с принцессой Нанель – 0 из 400. Доверие. Доступна вторая часть тайной цепочки «Описание. Узнайте причину охоты латийцев на принцессу». Награды. 50 тысяч хР плюс 100 к отношениям с принцессой Нанель. Тайное знание. Принять? Да? Нет? Примечание. Тайное знание. Позволяет вам выучить навык, кроме уникального, эпического и легендарного, не соответствующий вашему классу. Теперь разве что ковровой дорожки не хватает до этого роя. Мысленно скривился Ворон, читая сообщение. «Наверняка она дочь королевы Роя. Только как узнать, для чего она ее ищет? Убить или передать власть? Хотя шанс, что передать власть, очень и очень мал. В любом случае, моим планам это никак не мешает вроде. Сейчас главное разобраться в том, как мне избежать этого бумажного ада и, наконец, получить страну».